Тамара хоронила брата одна. Место на кладбище возле могилы родителей было приличным по размеру. Вовремя оградили кусок себе земли, теперь очень подорожавший. Страшный тяжелый гроб тащили шестеро могильщиков, дико матерясь и требовали, чтобы им накинули еще по сотне на брата, а то у них того и гляди пупки развяжутся. Тамара обещала. Что такое какие-то 600 рублей, если даже поминки по брату, на которые обычно уходит много денег, она будет устраивать на одну персону, то есть на себя. Женщина оглядела территорию внутри оградки и подумала, что и на нее вполне хватит места, и даже пожалела, что не она сейчас находится в гробу, от жизни ждать абсолютно нечего. Спасибо Николаю, который, что называется, развел руками ту беду, которая могла на нее свалиться из за кровавых писем Логика. Но ничего хорошего ее больше все равно не ждет. Замышляя отравить брата, она думала, что его смерть принесет свободу и начнется абсолютно новая, ни с чем не сравнимая, прекрасная жизнь. Теперь же очевидно, что после похорон логика одиночество только усилится еще в несколько крат. Да, она избавилась от ухода за неприятным больным человеком, от зрелища его отвратительного жирного тела, от запаха отхожего места в квартире, но взамен не приобрела ничего. Она осталась совершенно одна. Ей теперь не о ком заботиться и даже некого ненавидеть что хоть как-то занимала мозги. Впрочем, Тамаре теперь казалось, что особенно ненавидеть Лодика было ни за что. Несчастный, никому не нужный, кроме родителей его не любила ни одна живая душа. Чего его было ненавидеть? Надо было жалеть. Почему люди задумываются о том, что вели себя неправильно с близкими? только когда тех уже нет в живых и ничего не поправишь хотя разве могла бы она что-то поправить если бы лодик вдруг открыл глаза и сказал что вы делаете идиоты я же жив разве смогла бы она переменить его жизнь нет не смогла бы так надо ли жалеть о том что этот человек которому так трудно было существовать, наконец вырвался из своей темницы. Кажется, что и не надо. Но как же его жаль. Тамара всхлипнула, вытерла набежавшие слезы и принялась ждать, когда гроб опустят в развёрстую могилу. Вспомнился Николай. Он хотел быть на похоронах, но какие-то очень важные дела не позволили ему присутствовать. Тамара не винила его. Он и так много для нее сделал, а мог бы и не делать. В своё время ничего хорошего от логика он не видел. Конечно, Заботин чувствует свою вину перед ней, Тамарой, но она давно его простила и ничего больше от него не ждет. Он, случайно вынырнувший из настоящего персонаж из далекого прошлого, если Заботин снова исчезнет из ее жизни, она ничуть не огорчится. Кажется, она вообще разучилась огорчаться и отчаиваться. Огорчившись из последних сил после ухода Ильи, Все, все кончено. Дальнейшая жизнь потечет к такой же могиле, как у Лодика, тоскливо и однообразно. Тамара по обычаю бросила горь земли на гроб брата, подождала, пока могильщики сделают над ним аккуратный холмик, расплатилась с ними, Потом воткнула в холм заранее приготовленный временный деревянный крест, положила маленький поминальный веночек и букет красных гвоздик. Тут же, не кстати, вспомнилось, что такой же букет подарил ей на первом свидании Садовский. Она горько улыбнулась, разложила цветы более живописно, вышла из оградки и увидела того, кого только что вспоминала. Илья стоял возле соседней могилы и потерянно глядел на нее. Тамара охнула, ноги у нее подкосились, и она, падая в тесноте старого кладбища, непременно наткнулась бы грудью на пеку чужой ограды, если бы ее не подхватил Илья. Очнулась Тамара в машине скорой помощи. Возле нее сидели женщина в голубом врачебном костюме и Илья Петрович Садовский. «Все будет хорошо, милая, как из-под воды услышала она голос любимого человека и снова закрыла глаза. Может быть и правда теперь все будет хорошо. Пожалуй, есть смысл в это поверить.